Глава 95 В среду Мэнли проснулась в 7 часов. В воздухе ощущалось какое-то беспокойство. Ветер нес сырость, и в комнате было еще темно. Свет, проникающий по краям штор, был неярким, и солнечные лучи не играли на подоконнике. Она спала хорошо, хотя комната Ханны была рядом, и Мэнли... оставила открытыми обе двери, на столе у кровати был положен детский монитор. в Вдва она услышала, как заворочалась Ханна, но девочка не проснулась. «И никаких снов, никаких галлюцинаций, слава богу!» — думала Менли, доставая халат. Она подошла к окнам, выходящим на воду, и отдернула шторы. Океан был серым, волны, еще не сильные, плескались о берег. Слабый солнечный свет пробивался сквозь тяжелые облака, повисшие над водой. Океан и небо, песок и простор. Менли получала удовольствие, привыкая к этому простору. После смерти отца мать отдала маленькую спальню сыну. а Мэнли перешла в ее спальню. Когда Джек уехал в колледж, наступила очередь Мэнли получить отдельную комнату, и теперь, когда Джек приезжал домой, он спал на раскладном диване в гостиной. «Я помню, как маленькая рисовала красивые дома с красивыми комнатами», — думала Мэнли, глядя на океан. но я никогда не представляла себе подобного дома с подобным расположением. Может, поэтому наш дом в рае так не трогал меня. Remember House будет домом для души. Я могу представить, как приезжаю сюда в день благодарения и на Рождество, и летом, и на долгие уикенды в другое время года. Какое превосходное дополнение ко всем плюсам жизни на Манхэттене, где офис Адама находится в нескольких минутах ходьбы от дома. Интересно, каковы были планы на жизнь у Мегетабель? Многие жены морских капитанов плавали вместе с мужьями по всему миру, возя с собой маленьких детей. Мегитабель после свадьбы плавала с Эндрю. Мечтала ли она о других путешествиях, прежде чем все стало плохо? По-видимому, Тобиас Найт действительно построил хранилище на участке или в доме, и именно поэтому его видели здесь. Я напишу рассказ в таком ключе. Интересно, почему я так много думаю сегодня о ней? А потом Мэнли вспомнила причину. В третью среду августа, много лет назад, Мегетабель была осуждена за прелюбодеяние, высечена, и, вернувшись сюда, узнала, что муж увез ее ребенка. Сегодня как раз третья среда. августа. Через минуту Мэнли услышала через детский монитор что Ханна проснулась и голодна. Иду ворчунья крикнула она и поспешила в детскую. Эми приехала в 9 часов. Было заметно, что она расстроена. выяснить в чем дело оказалось нетрудно. Вчера вечером, когда я вернулась домой, «У нас была Элейн», — рассказала она. «Мистер Николс спрашивал ее о кассете с Бобби, и, мне кажется, она вычислила, что я брала ее. Я бы все равно не отдала ей кассету. Я сказала, что она принадлежит вам, и я обещала вернуть ее. Элейн сказала, что это копия. Мистер Николс был в таком горе прошлым летом, и она боялась, что он потеряет кассету». а она знала, что вы ее еще и не видели. В глазах девушки заблестели слезы. Отец заодно с ней. Он тоже рассердился на меня. Эми, мне жаль, что у тебя из-за этого возникли неприятности. Но я не верю, что Элейн делала копию с мыслью обо мне. И я рада, что ты не отдала ее. где она сейчас эми порылась в сумке вот Мэнли подержала кассету в руке потом положила на обеденный стол я посмотрю ее позже думаю будет хорошо если ты положишь ханну в коляску и погуляешь с ней если разразится шторм то он продлится до завтрашнего дня Адам позвонил через час. «Как дела, любимая?» «Прекрасно», — сказала она. «Но погода изменилась. Предсказывают шторм». Эми принесла кассету с Бобби?» «Да». «Ты еще не смотрела ее?» «Нет». «Адам, верь мне. Я посмотрю ее, пока эми будет с Ханной», но я знаю, что смогу сделать это. Повесив трубку, она вернулась к экрану компьютера. Последнее предложение, которое она написала перед звонком, было, по-видимому, Мегитабель умоляла мужа верить ей. В 11 часов она дозвонилась до подрядчика Никабина, который реставрировал дом. Бен оказался приветливым, знающим человеком. Он охотно рассказал ей о Ремембе-хаусе. — Бесценная работа, — говорил он, — ни одного гвоздя в первоначальной конструкции. Все соединения на шипах. Менли спросила его, что он знает о потайных комнатах в домах первых поселенцев. — Люди много говорят о них. Первоначально их называли индейскими комнатами, потому что их создавали для того, чтобы семья могла спрятаться там в случае нападения индейцев. Менли почувствовала его усмешку, когда он продолжил. Только вот в чем загвоздка. Индейцы на Кейпе не были враждебны. Эти комнаты служили для хранения контрабанды или ценностей. когда владельцы домов надолго уезжали. Такая вот версия современных сейфов. Как вы думаете, есть ли в Ремембе-хаусе потайная комната? — спросила Менли. «Возможно — Возможно, — подтвердил Бин. — Мне кажется, мой рабочий что-то упоминал об этом. Там между каминами и центром дома большое расстояние. Но это не значит, что мы когда-нибудь найдем потайную комнату, даже если она существует. Ее могли так застроить за это время, что надо быть гением, чтобы обнаружить ее. Одно из мест, откуда можно начать поиски, — это шкаф священника в зале. Иногда там устанавливалась подвижная панель, которая вела в тайник. Подвижная панель. Как только Мэнли повесила трубку, она поспешила проверить шкаф священника в главном зале. Открыв его, она почувствовала затхлый запах. «Нужно оставить открытую дверь, чтобы проветрить», — подумала она. Но в задней стене встроенного шкафа не было примет, указывающих на вход в тайник. Может, когда мы будем владельцами дома, удастся исследовать его, подумала Мэнли и вернулась к столу, но поняла, что все чаще и чаще отвлекается. Ей хотелось посмотреть фильм с Бобби. Она подождала до окончания ланча, когда Эми понесла Ханну наверх, чтобы уложить спать. Тогда Мэнли Взяла кассету и принесла ее в библиотеку. Она вставила кассету в видео и нажала на кнопку, и в горле у нее сразу возник комок. В тот уикенд они были в гостях у одного из партнеров Адама в Нью-Хэмпстоне. После завтрака в воскресенье Луи Миллер вынес видеокамеру. Адам был в бассейне с Бобби. Мэнли сидела под тентом, разговаривая с женой Луи Шерри. Луи снимал, как Адам учит Бобби плавать. «Бобби был так похож на Адама», — подумала Мэнли. «Они так хорошо ладили друг с другом». Потом Адам поднял Бобби на бортик. Она помнила, как Луи выключил камеру и сказал «Ладно, хватит водных сцен. Давайте снимем Бобби с Мэнли. Адам, поставь его на бортик. Мэнли, а ты позови его». Она услышала свой голос «Бобби, подойди сюда, ты мне нужен». «Ты мне нужен, Бобби!» С мокрыми от слез глазами Мэнли смотрела, как ее двухлетний малыш с распростертыми руками бежит к ней, услышала, как он зовет «Мама! Мама!» У нее перехватило дыхание. Это был тот же веселый голос, который она слышала на прошлой неделе, когда ей показалось, что ее зовет Бобби. Он звучал так ясно, так живо. «Мальчик очень забавно произносил это слово», — вспомнила она сейчас. Они с Адамом еще шутили над этим. Адам говорил, звучит почти как маман с ударением на последнем слоге. Точно так он звал ее той ночью, когда она искала его в доме. Был ли это просто яркий сон наяву, а не галлюцинация? Доктор Кауфман говорила, что со временем, Счастливые воспоминания вытеснят трагические. Но свист поезда был, конечно, галлюцинацией. Лента крутилась. Бобби бросался в ее объятия, поворачивался к камере. — Скажи свое имя. Она стала рыдать, когда он гордо произнес —— Лоббельд, Адам, нико Слезы душили ее. И когда лента кончилась, она еще посидела несколько минут, закрыв лицо руками. А потом утешительная мысль ослабила боль. Через два года Ханна тоже будет отвечать на этот вопрос. Как она произнесет «Менли Ханна Николс»? Она услышала, как Эми спускается по лестнице и позвала ее. Эми вошла с озабоченным видом. С вами все в порядке, миссис Николс. Мэнли поняла, что ее глаза все еще полны слез. Да, ответила она, но я бы хотела, чтобы ты посмотрела вместе со мной. Эми стояла рядом, пока она перематывала и вновь включала кассету. Когда фильм закончился, Мэнли спросила: Эми, когда Боб безвал меня, ты не заметила ничего особенного в том, как он произносил слова? Эми улыбнулась. Вы имеете в виду, мама? Звучит, как будто он говорит: "Эй, мам, иди сюда". Я так же подумала. Просто хотела увериться, что это не мое воображение. «Миссис Николс, когда-нибудь перестаешь горевать о смерти того, кого любишь?» — спросила Эми. Мэнли поняла, что девушка вспомнила свою мать. «Нет», — ответила она, — «но учишься быть благодарной, что у тебя вообще был этот человек». даже если это было совсем недолго. И, как говорила моя мама нам с братом, было лучше прожить двенадцать лет с нашим отцом, чем семьдесят с кем-то другим. Она обняла Эми. «Ты всегда будешь тосковать по своей маме так же, как я всегда буду тосковать по Бобби, но мы обе научимся сдерживаться. Я знаю». что буду стараться». Когда Эми признательно улыбнулась ей, Мэнли вдруг пришло в голову, что оба раза, когда она просыпалась от свиста поезда, Ханна тоже слышала его. «Зов Бобби, поезд!» «Что, если ей это не показалось?»